Часть пятая. Смерть вампиры. И нет нам покоя, гори, но живи. Погоня, погоня в горячей крови. Роберт Рождественский, Погоня, 1966 год. Глава первая. Хали-хало. Ну-ка, не стонать! — раздраженно приказала Ирина Михайловна. — Даю пионерское задание. Все берем грабли и за работу. Когда вожатые или учителя говорили, что дают пионерское задание, это означало, что работа будет скучная, трудная и за кого-то другого. — Надо прибрать берег от мусора, чтобы мы уехали домой и оставили за собой чистоту, какая была, когда приехали. — А тут и до нас было все засрано, — буркнул Славик Мухин? — Мухин? Я твоим родителям скажу, какие ты слова знаешь. Лева отвлек Ирину Михайловну: "А можно мяч взять? Мы приберёмся и поиграем, но только после работы". Строго предупредила Ирина Михайловна. "Хлопов, назначаю тебя ответственным". Лёва и выглядел ответственным, одет прилично и с красным галстуком. Валеркина звено волоча грабли уныло потащилось на берег. Волга искрилась Вдали плыла самоходка, легкие волны шуршали по камешкам, а перед пацанами простирался истоптанный, и загаженный пляж. — Нигде тут мусор? — обозревая пространство, в тоске спросил Титяпа. Работать не хотелось, а бездельничать было скучно. Горохов махнул рукой перед носом Гурьки. Гурька, конечно, моргнул, и Горохов тотчас стукнул его снизу по подбородку. — Заиспуг, Саечку! — Гурька лязгнул зубами, а Горохов сразу поддал ему и второй раз, и третий, и четвертый, наставительно поясняя «За невежество! За невежество! За невежество!» Сыпа, «Спасибо!» — еле произнес Гурька. Тетяпа тоже придумал забаву. Он поскреб Горохова по голове и сказал «Че-то жопа зачесалась!» «Сом ты жопа!» — возмущенно завопил Горохов, набросился на Тетяпу и повалил его на песок. «Говори мне, дяденька, прости, обосянца!» «Кочемала!» — Кучимала тоже завопил обрадованный Гурькой, и рухнул сверху на Горохова. «Поты, нас!» На Гурьку упал Сережа Домрачев, на Сережу Славик Мухин, на Славика повизгивая, напрыгнул Юрик Танких. Тетяпкин, раздавленный пацанами, отчаянно завыл где-то внизу, в недрах малы. Валерка и Лёва... Разделенные копошащиеся груды пацанов молча смотрели друг на друга. Лёва мог одним приказом прекратить безобразие, но не прекращал. Наверное, чтобы Валерка острее ощутил власть пиявца над тушками. И в глазах Лева читалась спокойная уверенность пиявца в своей силе и неуязвимости. Валерка помнил, как в битве на концертной поляне Лёва бежал к нему, чтобы укусить, чтобы сломить, покорить и подчинить. Это было первое настоящее нападение вампира, откровенное и злобное. Там, на поляне, Леве не удалось одержать победу, но он не отказался от своего намерения, и Валерка отвечал Леве угрюмым и непримиримым взглядом. Навалявшись в кучу моле, пацы разлепились, поднимаясь на ноги, лишь помятый тетя покорчился на песке и стонал. Но вдруг он перекатился с бока на четвереньки, принялся шарить в песчаных рытвинах пятерней, и в пальцах у него блеснула монета серебряный олимпийский рубль. Обаце! обалдев, восхитился он. «Чур мое! Он вскочил, как новенькие пацы обступили его, разглядывая находку. Солидол, одобрил Славик Мухин. Везучка, согласился Сережа Домрачев. Пацы не стесняясь, завидовали Титяпи. Рубль сам по себе был суммой весьма серьезной, и человек с рублем являлся личностью состоявшейся, обеспеченной, взыскующей особого отношения. А тут-то рубль-то не простой, а олимпийский. Безусловно, титяпа не был достоин такой удачи. — У меня дома лежат четыре олимпийских рубля, — наивно похвастался Юрик Танких, уязвленный вознесением титяпы. Папа из Москвы привез с кольцами, с факелом, — С космосом и с башнями. А у тебя с чем? — Дядька какой-то на лошади, — ответил Тетяпа. — Наверное, кто-то на пляж потерял, — сказал и Валерка. Гурька не вынес чужого счастья. Он бросился в сторону, согнулся и начал руками быстро копать песок по собачьи. — Я тоже что-то то найду! — крикнул он. — Не надо тут рыть, — предупредил Сереж Домрачев. — В прошлом году старшаки рыли на пляже. И нашли кости человеческие. — Не по закону, Тетяпкин, тебе одному рубль, — заявил Горохов. — Он не твой, а ней, Мы все тебя на этом месте удавили. — Я же сказал, чур моё, запротестовал Титяпа. Первое слово съела корова, первое слово дороже второго. — Ты че, зажерил рубль, да? — отчаянно завопил Гурько, бросая копать. Тетяпа замялся. Он и сам чувствовал несправедливость своего успеха. «Давайте поцы поделим», — миролюбиво предложил Славик Мухин. «Сто на восемь — двенадцать с половиной копеек». «Денег полкопейки не бывает», — прошептал Юрик. «А мне ничего не надо», — с достоинством отказался Лёва. Валерка искоса глянул на него. Лёва делал вид, что он выше любого дележа. Валерк понял, что правильный пиявец просто не знает, как ему участвовать в неправильной жизни, потому и уклоняется. «Сто на семь?» 14 копеек, — пересчитал в уме Славик. — И две копейки лишние. Надо разменять рубль у вожатых. — А две копейки? — скинулся принципиальный Горохов. — Две копейки — фигня, — заметил Славик. — Ого, фигня, — возмутился Горохов. — На тебя нападут с ножом, а ты такой побежал мильтоном звонить, а две копейки нету, и все, смерть. — В милицию звонить бесплатно, — опять прошептал Юрик. — Давайте сыграем, — осенила Титяпкина. Кто победит, тому и рубль. В игре у Тетяпкина оставался шанс овладеть рублем по-честному. — Во что будем? — подцы задумались. Игра должна выявить самого достойного. — В хали-хало! — Гурька подскочил на месте, будто взорвался. — Мячик есть. А Левыч пускай водит. Ему рубль не нужен. Согласен, — Согласен, Левыч? — подцы вытаращились на Леву. — Ладно, — поразмыслив сказал Лева. Гурька тотчас пяткой прорыхлил на песке две линии. Их разделяло шагов двадцать. Пацы выстроились на одной борозде, а Лева с мечом в руках встал на другой. Правила знали все, и пиявец тоже. Игра заключалась в том, что надо добраться до Левы. Кто первый, тот и победил. Лева отвернулся. «Хали-хало, стоп!» — выкрикнул он. Пока он кричал, пацаны решительно двинулись вперед, Все сделали большой шаг... А Гурька и Титяпкин даже прыгнули. Лева повернулся лицом и осмотрел пацанов, замерших в разнообразных положениях. Никто не шевелился. Лева не стал придираться. Сейчас-то неважно. Конкурентов надо устранять, когда они окажутся поближе. Лева опять отвернулся и выкрикнул: "Хали-хало, стоп!" Пацы скакнули и опять оцепенели, будто заколдованные, пристально глядя на Леву. Но пылкого Гурьку команда стоп настигла в прыжке. Гурька окаменел прямо в воздухе и упал на песок в позе полета. — Жека Гурьянов, ты дернулся, — сказал Лева. — Я вообще не дергался. Лежа, как в параличе, возмутился Гурька. — Я же не могу висеть. Я не виноватый. Лева вдруг силой метнул мяч и попал точно в грудь Славику Мухину. Славик от неожиданности пошатнулся. Ведущий имел право один раз выбить игрока мечом. Если игрок не поймал мяч, то терял завоеванную позицию. — Жека и Славик, возвращайтесь на исходную, — приказал Лева. Это был уже приказ пиявца, и тушки не могли его ослушаться. Состязание продолжалось. Играть с вампиром было все равно, что с безукоризненным роботом. Он все замечал и не промахивался. Но Валерку охватило мрачное ожесточение. Надо же хоть в чем-то превзойти вампира. И дел не в рубле. Почему все победы вампирам? Валерка испепелял Леву взглядом, и Лева это видел. — Хали-хало, стоп! — выкрикнул он. Внезапный удар его меча вышиб Сережу Домрачева. — Тетяпкин, ты двигаешься! Я дышу, я же не сам, возвращайся на исходную. Валерке хотелось броситься на Леву и что-нибудь с ним сделать, но что он мог? Избить Леву, сорвать с него галстук, толкнуть в воду. Но Леву позвал бы на помощь своих прислужников, и главное зло таилось ведь не в Леве. Таких как Лёва, в лагере еще двенадцать. Главное зло в стратилате. И против серпа и Ронова пионер Валерка Лагунов был бессилен. На следующем хали-хало возвратил на исходную черту Горохова с Юриком, и нацеленный на него клин из мальчишек теперь возглавил Валерка. Пацы замерли, как игрушечные солдатики на игрушечной войне. Но Валерк чувствовал себя настоящим командиром, который ведет свой отряд в настоящую атаку. До Левы, когда вражеского танка, оставалось три шага. Валерка хищно улыбнулся. «Он победит вампира хотя бы в игре. Верно говорила Анастасийка, игра, она одна происходит на самом деле, а все прочее, где сейчас торжествуют вампиры, это как бы понарошку». И пускай игры получаются дурацкие, пацы играют, как умеют, ведь в игре они уже не пионеры, чтобы у них все было только правильно». Лева смотрел на Валерку с каким-то сожалением. Он подкинул мячик, поймал и объявил. «Нет, не будем доигрывать. Рубль надо отдать вожатым. Они сами найдут, кто его потерял. Мы должны все делать честно».